Глава 34. На нижней палубе Флин слышал голоса охранников, но ему было сложно понять, с какой стороны идет звук. Некоторые детали плана корабля расходились с реальностью, поэтому он лишь примерно представлял, куда идет. Он шел на цыпочках под длинным коридором, время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться. Флин знал, ему нужно найти вторую лестницу, чтобы спуститься на следующий уровень, еще ниже. Там, где она была обозначена на 3D-плане, он ее не обнаружил. В какой-то момент ему показалось, что за одной из дверей он слышит квохтанье куриц и блеяние коз. Внезапно прямо перед ним распахнулась дверь. В коридор пролился свет. Флинн торопливо вжался в проем одной из дверей, молясь, чтобы она тоже вдруг не открылась. И тогда он услышал голос Питбуля. «Тот бушевал, разразившись гневной тирадой», но, судя по всему, говорил сам с собой. И шел в сторону мальчика. Флинн рухнул на пол и скорее забился в угол, надеясь спрятаться в тени. Отвратительное место для укрытия, но других вариантов у него попросту не было. Флин указалось, что его сердце вот-вот выскочит из груди. Питбуль наверняка его заметит. Но тот был настолько увлечен своим монологом, что прошел мимо двери, у которой сидел Флинн, даже не удостоив ее взглядом. За его плечами болтался целый арсенал оружия. Флинн с облегчением выдохнул. Силой воли усмирил свои трясущиеся руки. Казалось, еще секунда, и его стошнит. Когда Фитбуль ушел, мальчик продолжил свой путь по коридору. И в его конце увидел именно то, что искал. Выведенные черной краской по трафарету слова на стальной двери. Машинное отделение. Он сдвинул в сторону засов и вошел закрыв дверь за собой.